Дальше мы летели в тягостном молчании, думая каждый о своем. Я все больше волновалась. Если бы Сакс знал о моем разговоре с Винсентом, наверняка бы отказался проверять меня на этом камне. С таким же успехом его сама Селеста пройдет. У меня, конечно, нет в отношении нее иллюзий, но, во всяком случае, на страшную преступницу она не похожа. А жажда денег — не преступление, так? Небольшой порог, я бы даже сказала, женская слабость. У меня такая тоже имеется. Поэтому в бутике я стояла, широко раскрыв рот. Гуччи, Армании, Валентина, все модные бренды нашего мира нервно курят в сторонке, а их дизайнеры рыдают над своими тряпками. Неземные ткани поражали разнообразием, прозрачные. Невесомый, гладкий, шершавый, усыпанный пайетками и замысловатой вышивкой. А какие цвета! От ядрёно-кислотных до нежно-ванильных! Своё платье я увидела сразу. В нашем мире ничего и близко подобного не существует. О, вижу, мисси, приглянулась наша новинка. Подоспела прозорливая консультанша и проводила меня к манекену. Великолепный выбор. Наряд от заката до рассвета создал новый, но удивительно талантливый иллюзионист Оссортино. Возможно, вы слышали о таком? Неважно, кто его создал. Хочу. Я, как ребенок, увидевший на витрине заветную игрушку, повернулась к Саксу. Купи, мам, купи. А похлопала ресничками, улыбнулась. Пусть будет ассортина, мне все равно. А есть какая-то проблема? Довольно скандальная личность. Чем талантливее личность, тем больше вокруг нее скандалов. Это от зависти. Мне очень, очень нравится. Я бережно сжала в руках плечики с нарядом и проследовала в примерочную. Легкая, прохладная ткань словно таяла в руках. Платье село идеально, словно на меня и шили. Воротник-стоечка скрывал мой камушек на шее. Стратегический момент. Открытые плечи, овальный вырез на спине, струящаяся в пол юбка. В этом платье я полюбила каждую деталь но особенная изюминка в расцветке. Хотя расцветкой это и не назовешь. Платье словно жидкий компьютерный монитор. Оно то оживало нежными рассветными красками, то становилось пурпурно-лиловым с багряными нотками, возвещая закат, то полностью чернело, рассыпаясь разноцветными искрами звезд. Переливы сияли, но не пошлой вульгарностью поэток, а утонченной магической силой. Я вертелась перед зеркалом и не могла насытиться зрелищем. Тот, кто придумал это, — гений. И неважно, ассортина это, чипалина или Буратино. — Шелли, тебя утащили из измененные. — н н н е. Что? Я не заметила. В какой-то момент шторка за моей спиной распахнулась, и в примерочную вошел магистр. Он замер, рассматривая меня через зеркало, и слова застыли на его губах. Возможно, он бы что-то сказал, но предами выражаться не принято. И в Разоле, кстати, тоже. — Даниэль? — позвала невинным голоском. — Тебе нравится... Или примерить что-нибудь другое? Идем. Скандинав отмер и бросил уже из торгового зала. Моя мама не любит, когда опаздывают. Я весь такой брутальный. Пробурчала себе под нос, прихорашиваясь. Даже на скромненький комплимент поскупился. По-хорошему, к такому наряду нужна... Высокая прическа с кудрями и украшения. Но я же не на свидание иду, и без того привлеку лишнее внимание. Моя задача — подменить Селесту, не вызывая подозрений. Хорошо же у меня получится, если все только и будут говорить о платье некой Шелли ученицы магистра Сакса. А еще о том, откуда у нее столько денег на такие наряды. Не любовница ли она магистрова? Я с неохотой сняла платье. Переоделась и вышла в зал. Даниэля уже не было. — Ваш спутник все оплатил и ждет вас в неболете. Замечательный выбор. Вам повезло с таким щедрым кавалером. Я подобрала к наряду туфли и... Извините, но мне не подходит. У женщины дернулся глаз. Она открыла рот чтобы рассыпаться в возражениях, но я остановила ее жестом. — И сумочка в подарок! — жалобно протянула она сдавленным голосом. — Ну, раз сумочка, то да, с надеждой, словно от моего ответа, зависит ее жизнь. — То нет, говорю же, не подходит. Мне нужно что-то более скромное чтобы не выделяться из толпы. Что-то наподобие... Я просканировала беглым взглядом манекены и вешалки. Вот это будет идеально. — Вы шутите тогда? робко уточнила консультант. На моем лице улыбка. Что заставило вас так думать? — Ой, ну виновата. Будьте, как я часто включаю режим стервы. Но на самом деле я не злая, просто мне очень-очень понравилось платье, и сейчас я злилась, что приходится от него отказываться. Да пусть бы оно просто в шкафу висело, а я бы на него любовалась. Так и быть, если успешно пройду испытание камнем, потребую у Сакса этот наряд, скажу, что заслужила, пусть расплачивается. С такой мыслью я надела на себя другое черное платье. Элегантная, наглухо закрытая. Воротник, стойка, длинные рукава, подол до пола. Словно вторая кожа. Оно идеально обтягивало фигуру и сидело на мне как влитое. Приятных бонуса два. Разрез до середины бедра, из которого кокетливо выглядывает моя стройная ножка. А второй, селестие в нем будет очень неудобно. Во всяком случае, сесть у нее вряд ли получится. Гаденько посмеиваясь про себя, я вышла из магазина в новом наряде, туфлях и сумочкой. А еще с внушительной пачкой денег, которые вернула Саксу. Не знаю, в каком кармане он их прятал, но выглядит это дело внушительно. — Да ты местный олигарх! — заметила, забираясь в неболет. Сейчас он стоял на широкой каменной площадке, что-то типа местной парковки, и я усаживалась без страха. «Это что?» Сакс мазнул по мне недовольным взглядом. «Платье! А это...» — вложила купюры в его ладонь. «Полагаю, деньги. Ну, тебе виднее, конечно». «Где платье?» Купюры просто растаяли в воздухе. «Я вскинула брови, надо же! Какая удобная система! А главное — никто не украдет то, чего не видно. Ждет свою хозяйку». «Не понял». «Даниэль, я вздохнула, не желая поднимать грустную для меня тему. Все, что касается отказа от дорогих шмоток, очень и очень грустная тема. Я отлично разбираюсь в дорогих вещах. Это платье стоит как новенький Мерседес в люксовой комплектации. Откуда у студентки-сиротки такие деньги? Разве что мы любовники, и ты не поскупился меня приодеть для мероприятия». Мужчина поджал губы, нехотя соглашаясь с моими рассуждениями. Еще раз окинул меня скрупулезным взглядом и по всему видно остался доволен. Да, платье уступает предыдущему, да даже близко не стоит, но все равно выглядит элегантно и дорого. — У тебя утонченный вкус. — В твоем мире ты богата? — Я осеклась. В нашем мире я бы обольстительно улыбнулась, кокетливо погладила собеседника по плечику, подсела бы ближе и томно прошептала на ушко что-то вроде «Это зависит от тебя». Ну, а дальше дело техники. Волшебные руки, безотказность и доступ к бездонной карточке очередного кавалера. Даниэль задал обычный вопрос, но мне будто подых дали. Я стараюсь не думать о том, кто есть на самом деле, принимать жизнь такой, какая она есть. Содержанка? И ладно, шлюха, может, для кого-то и так. Но это все теряет значение, когда ты едешь на дорогом автомобиле в салон красоты, потому что вечером ужин в самом дорогом ресторане города. Но что ответить Саксу? Что на самом деле я неудачница? что строю себя не весь что, потому что обделена талантами. Да какой из меня пиарщик? Так, средней руки, что я умею? Строить глазки и разводить мужиков на покупку дорогих вещей, квартиры, машины, одежды, украшений, аксессуаров. Да, у меня лучшие вещи в мире, в моем. Но там у меня нет меня. Я не знаю, кто я. Точнее, впервые, сейчас... Под внимательным взглядом магистра я поняла, что больше не хочу быть такой. Не хочу, чтобы то, кем я являюсь, определяли мужчины, от которых я полностью завишу. «Нет, Даниэль, я не богата. произнесла сдавленным голосом и отвернулась. «Твоя мама не любит, когда опаздывают». Я чувствовала прожигающий взгляд, чувствовала недоумение, а еще странную неловкость, словно Даниэль хотел что-то сделать, но не знал, что и как. Пожалеть меня? Проявить сострадание? Спросить о чем-то? Смахнула подступившие слезы и выругалась про себя. Отлично, мило. Стоило попасть в другой мир, чтобы понять, что ты просто пустое место что без мужиков, которые тебя содержат, ты едва наскребешь на бич-пакет и пачку дешевой тушенки. Но, как любит повторять моя бабушка, все можно решить, если ты действительно хочешь это решить. А я хочу, очень хочу. Пора брать себя в руки и начинать поиски. Решила разрядить обстановку и утолить любопытство. — Почему вы живете на деревьях? Разве не проще строить здания на земле? — Это на измененных. Мало кто из них способен летать. Безопаснее размещаться на деревьях. Я вспомнила, что мутант-носорог напал на меня именно на земле. — Тахо? Даниэль посмотрел на меня с интересом. Мне Винсент рассказал, что они вроде как магию впитывают. Да, действительно. Деревья Таху самые высокие в нашем мире. Они устойчивы к любой магии. Даже магия богов не способна им навредить. Но там, где не справляется магия, справится топор, усмехнулась я. Ты не сможешь и веточки отломить, если Таху не даст разрешения. Они живые создания, мило и позволяют нам размещаться в них, чтобы мы могли сохранить свои жизни. Ну, надо же, как благородно. А что взамен? Взамен мы питаем их магией. Она не способна причинить им вреда, но она течет в их жилах вместо сока. Она питает. Она позволяет достичь таких колоссальных размеров. Самое высокое дерево таху касается верхушкой небес. По легенде, именно по нему боги спускались в наш мир, чтобы ходить по нему, словно живые люди. В нашем мире тоже есть легенды, связанные с богами. Я вовремя прикусила язык, чуть не сболтнув лишнего. Боги не вымысел и не миф. Они есть. Точнее были, пока их не заставили уйти. А как можно заставить богов сделать что-то помимо воли? Сакс не ответил. И до места назначения мы летели в полной тишине. Я наслаждалась полетом. Периодически страх высоты давала себе знать, но я хватала Даниэля за руку и все проходило. Уже вовсю светили разноцветные звезды, как самоцветы, разбросанные по темно-сапфировому бархату. Дул приятный теплый ветерок, шелестели крылья лошадей, а мы парили, будто в невесомости. Что поразительно, нашу повозку не трясло. Мы летели с комфортом частного самолета. Разве что стюардессы нет и напитков закусками тоже. «Приближаемся», — произнес Даниэль и указал куда-то вниз со своей стороны. «Я придвинулась вплотную» и, касаясь его плеча, вовсю разглядывала удивительную картину.